Глава 20. Мараньон. Ночное путешествие, предпринятое Хуаном и Маргаритой, имело различные последствия. Сердца их стали неразрывны, и Маргарита легче переносила свою горькую участь. Они не могли обнаружить никаких следов ее матери. Маргарита не сомневалась, что ее мать стала жертвой гнусных интриг и планов, устроенных Бачоки и Мараньоном. Но Бог послал ей в утешение в человека, к которому она привязалась всей силой своей молодой души. Она любила Хуана и по дороге в Бельвиль узнала, что он питал к ней такое же чувство. Оба они не знали, что Мараньон — проведал об их тайном союзе, что он преследует их и поклялся отомстить молодому офицеру, вставшему поперек его дороги. Мараньон воспользовался своим браком с Маргаритой для поправки своих расстроенных обстоятельств, для достижения беззаботной жизни и того могущества, с помощью которого надеялся осуществить свои планы. Бракосочетание Олимпио с да Лорос привело его в страшное негодование К тому же его постиг еще другой удар смерть Бычоке. Теперь он пустил в ход все пружины, чтобы не остаться на заднем плане и не оказаться в забвении. Ему удалось удержать за собой доступ в тюрьеры и получить тайные поручения. Кроме того, в качестве полицейского агента он узнал одно обстоятельство, которое сильно его обрадовало. Молодой офицер Хуан предмет любви Маргариты, которую не любил Мараньон, но в которой нуждался для своих целей, был тем ребенком, которого он когда-то передал бесстыдной Мэри Голь. Если бы ему удалось отстранить Хуана, то этим он сильно поразил бы своих врагов. Кроме того, он освободился бы от опасности быть всегда под его надзором. Он должен был остерегаться, так как Олимпио хорошо знал, кто скрывается под именем Мараньона, и так как Маргарита тайно соединилась с его смертельным врагом. Она не должна была заметить, что он знает тайну ее любви, поэтому он не изменил своего отношения к ней. по-прежнему посвящал ее во все свои дела и со свойственной ему хитростью избегал всякого повода возбудить в ней малейшее подозрение этим он думал заставить маргариту предать хуана он знал что этим он ее страшно накажет, что этой потерей подавит Далорос и Олимпио и обеспечит себе обладание Маргаритой, которая, как прежняя любовница императора, владела великолепным дворцом на бульваре Боненуэль и могла служить ему неисчерпаемым источником доходов. Эндема узнал, что Долорес желала как можно скорее переехать с Олимпио в Испанию, чтобы вести там мирную и спокойную жизнь. Но что Олимпио, имея еще в Париже важные дела, не мог исполнить её желание. Эндема узнал, кроме того, что императрица боится Олимпио. Все это он учел в планах, возникших в его голове. В Испанию Эндема не мог следовать за ними, не подвергаясь опасности. После изгнания Изабеллы Серано преданный друг Олимпио сделался регентом, поэтому Эндема должен был привести свой план в действие, пока его враги были еще во Франции. В это время вице-король Египта путешествовал по Европе, чтобы пригласить к себе в Каир правителей и ученых. В 1869 году открывался Суэцкий канал, который должен был иметь всемирное значение. Этот канал соединил Средиземное море с Красным, и богатства Индии не будут совершать длинного и опасного пути в Европу вокруг всей Африки. Египетский хедив предполагал воспользоваться открытием суэцкого канала чтобы вступить в общество патентатов и блеснуть своим великолепием он не хотел упустить случая затмить своего повелителя и господина султана и однако же вице-королю было так же плохо как султану которого называют больным человеком долги угрожали им обоим разорением В жизни сильных мира сего есть также свои темные стороны, о которых не знает рабочий, трудящийся в поте лица и завидующий им. У них свои неприятности, и бывают минуты, когда они завидуют другим. Это закон, к которому отлично подходит старая пословица: не все то золото, что блестит. Ходиев имел счастье получить много обещаний. Императрица Евгения желала посетить Восток, то намерения имели император австрийский, прусский наследный принц, нидерландский и гессенский и много ученых, так как открытию Суэцкого канала приписывали большое значение. В Тюилери Были сделаны большие приготовления для поездки императрицы. Великолепная свита готовилась провожать ее на восток. Множество полицейских агентов и офицеров должны были сопровождать императрицу. Людовик Наполеон и Люлю -Лю остались дома, потому что дела были не особенно блестящие, и нужно было оберегать дом. Мараньон находился в числе тех, которые должны были сопровождать Евгению в Каир. Это обстоятельство открывало обширное поле для его далеко идущих планов. Он быстро сообразил и с видимым интересом сообщил Маргарите, что она может сопровождать его на восток. В то же время он позаботился о том, чтобы Хуан, как гвардейский офицер, получил приказ отправиться в свите императриц. Мараньон очень верно рассчитал, думая, что Хуан тем охотнее отправится, когда узнает, что Маргарита тоже поедет и что он будет видеть, встречать ее на корабле и в обществе. Эндема действовал так хитро, что ни Маргарита, ни Хуан не могли узнать о его намерениях, почему он и надеялся достигнуть своей цели. Узнав об участии Хуана в этой экспедиции, Маргарита изъявила агенту Мараньону свою готовность ехать с ним. Мараньён знал это прежде и хотел на далеком востоке сделать ей такой подарок, от которого она содрогнулась бы. Его план, казалось, был так хорош, что Мараньон, нисколько не обнаруживая его, был уверен в блестящем успехе. С неописанным удовольствием ждал он приближения того дня, когда приведет в исполнение начатое им дело, и восхищался мыслью, что смертью Хуана нанесет тяжелый удар трем человеческим сердцам.